Атомный ракетоносец «Севморфлота» «Сварок». В чём-то командир американского корабля был прав, в чём-то и нет. Эсминец на русской подлодке поначалу даже не заметили, хотя знали о проводимой американцами и британцами морской операции. Может, по причине скверной гидроакустической обстановки и использование штатовцами средств, по сути дела, только пассивного поиска. Не исключено, что из захвалённой американской системы «Прерия-Маскер». «Прерия-Маскер» – система снижения гидроакустической заметности посредством подачи воздуха на подводную часть корабля и в кромком лопастей грибного винта, вследствие чего образуется облако воздушных пузырьков Искажающее и сглаживающее акустический сигнал судна. А возможно, в силу известного русского раздолбайства. При этом бессистемно разбросанные на приличном отдалении активно излучающие вертолётные буи акустики подлодки исправно засекли. Шлёпнувшуюся в 300 метрах торпеду приняли за гидроакустический буй и отработанным на учениях манёвром ушли от слежки, нырнув под термоклин, забурлив подводное царство и уши собственному акустику винтами. На большой скорости подводного корабля акустики попросту глохнут и не могут адекватно считать показания гидрофонов. Однако вскоре, затаившись и навострив уши, после минутного сканирования акустический пост известил центральный, а предпринятой на них атаки. Тут бы им, подлодки со всем экипажем, и убраться по добру, по здорову. Но сыграла профессиональная гордость. И не только у командира, кадровых офицеров и мичманов. Надо сказать, что боевой мандраж испытывали все, вплоть до коков. Как ни крути, в подводнике абы кого не набирают. Все на подлодке знали о происходящих в мире событиях, и весь экипаж словно охватил психоз войны. И лишь отец-командир, да еще несколько офицеров, понимали всю серьезность ситуации. По корабельной сети прозвучала вполне себе боевая тревога, вопреки международному соглашению о предотвращении конфликтов в море и воздухе путем запрещения имитации боевых атак. Подводный крейсер вышел на ударную позицию. Искушение, конечно, было. Просто руки чесались садануть боевым. И как было бы хорошо, ввели данные стрельбы, они идеальные, и пли. Эх! Крейсер-ракетоносец произвел учебные стрельбы по эсминцу и совершил маневр ухода от возможного ответного удара. «Запись в вахтенный журнал», – распорядился командир, расположившись с довольным видом в боевой рубке. Дождавшись, когда старпом подготовится, стал размеренно излагать, словно учитель на диктанте. «В условной точке координат. Штурман, дай, пожалуйста, точные координаты и время». Дождавшись уточнения, продолжил. «Приняли решение произвести подскок со скоростью 17 узлов в течение 20 минут курсом семьдесят градусов. Далее в 16.00. 15.45, уточнил штурман». Хорошо, в 15.45 начали маневр для занятия точки залпа на носовых курсовых углах 30-40 градусов на дистанции с вероятностью поражения 0,8. При полной скрытности, преодолев противодействие противолодочных систем обнаружения корабля противника, можешь добавить условного, заняли позицию стрельбы на носовом курсовом угле эсминца противника 40 градусов правого борта, и на дистанции залпа 55 кабельтов. По команде капитана второго ранга Ю Клещева произвели, условно, четырехторпедный залп и осуществили маневр отрыва от вероятных кораблей сопровождения. Далее. Тут-то не дав договорить командиру, корабль и подвергся новой атаке, только явно не учебной. По подводному кораблю словно прошла наэлектризованная волна. Секунду согнав с командира благостное расположение духа, пробежав возбуждающими синапсами в мозгах офицеров, мгновенным импульсом сокращая мышцы всего экипажа, заставив кипеть адреналин, дав прочувствовать скованным сталью, зажатым со всех сторон толщей воды морякам, если не другую, жестокую сторону войны, то как минимум ее бледную тень». Бледную тень с косой. Командир подлодки был опытным, грамотным подводником. Имел сколоченный экипаж и, как говорится, пользовался авторитетом. И, конечно, с его стороны было предосудительно рисковать жизнью моряков и целостностью подводного корабля. Но на самом деле офицер выполнял, пусть и немного перегибая палку, по сути вызывая огонь на себя, приказ командования, пронаблюдать и оценить возможности военно-морских сил США в новых условиях. Русская субмарина ушла на глубину 500 метров, поднырнув под ледяное нашествие, минимально раздавая децибелы, и растворилась в родном северо-восточном направлении. Через три часа ходу атомный крейсер подвсплыл на 250 метров для уверенного приема короткого кодированного сообщения на СНЧ. Сверхнизкая частота. Состоялся очередной сеанс связи со станцией «Зевс», что на Кольском полуострове.